Глава 12 «Нет», — прошептала Кива, уставившись на тело Наари, пока у нее в ушах звучало эхо слов Келдена. «Твоя сестра что-то с ней сделала. Так и не объяснишь». «Исцели ее». Два резких слова, и Кива отвернулась от Наари, чтобы наткнуться на яростный взгляд Джарена. У него было такое лицо. Кива вздрогнула, съежилась, не в силах перенести гнев в его глазах, и что еще хуже, его отчаяние. «Я... я не знаю». Она начала мямлить, но сделала глубокий вдох и признала. «Я не знаю, как это лечить». Джарен не изменился в лице. Так что Кива робко шагнула вперед и дрожащей рукой коснулась кожи на аре. Она была теплая, пульс ровный. Не видно было ни ран, ни признаков болезни. Если бы не неестественные тени, она казалась бы здоровой, обычной. Когда Кива приехала в темнолесье, бабушку Делору тоже окружала темная магия Зулики и вскоре Делора умерла. Но тут было что-то иное. Нааре словно погрузилась в кому, и если та длилась уже несколько недель... «Как она ест и пьет? спросила Кива, в которой, затмевая ее первоначальный ужас, проснулся лекарь. «Никак», — ответил Кэлден, «Она давно уже должна была умереть от обезвоживания» и стать без следа. Но вместо этого он махнул рукой, показывая на совершенно здоровое тело. Она словно застыла во времени. Магия Зулики не дает ей умереть, но и проснуться тоже, как видишь. Кива переполняла отвращение, но она все равно поразилась, на что способна магия сестры. «Исцели ее. — вновь приказал Джарен, сжимая кулаки. Кива кусала губы. «Я же говорю, я не знаю, смогу ли...» Она резко замолчала, посмотрев в глаза Джарена. «Два озера яростного пламени». «После всего, что ты натворила, это меньшее, что ты можешь сделать». Он сказал это специально, намеренно ранил в самое сердце. Кива едва сдерживала слезы, уже готовые хлынуть из глаз, исправилась лишь благодаря Кэлдону, который молча шагнул к ней в знак поддержки. Дай ему время, как будто говорил он. Но Кива опасалась, что все время мира не поможет ее сжаренным отношением. Впрочем, исцеление Наари послужит хорошим началом. Твердо вознамерившись, ну хоть что-нибудь исправить, Кива протянула руки в тени и опустила на грудь стражницы. Стараясь не думать о том, как своенравно вёл себя ее дар в последнее время, она закрыла глаза и сосредоточилась на силе в крови, призывая ее наружу. Зримых ран или болезней не было, так что Кива сконцентрировалась на самой темной магии, желая, чтобы золотой свет явился и прогнал силу Зулики, и, вспоминая слова бабушки, «Будь светом во тьме». Теперь она повторяла себе те же самые слова. «Будь светом во тьме», «Я свет во тьме». Но даже с закрытыми глазами Кива знала, что ничего не происходит, и съёживалась под весом страха и печали. «Это же Наари! Нужно ее спасти, вылечить! Всё должно было сработать само собой! Магия должна была подчиниться приказу, но не появилось ни искрыки света, как бы она ни старалась его призвать. «У тебя все получится», — тихо подбадривал Кэлден, ощущая, как она падает духом. Но ошибался. Киво убрала руки и сказала, ни на кого не глядя, ни на Келдена, ни на нааре, особенно на Джарена, «Простите». Голос сорвался. «С моим даром что-то не так. Я не знаю, что, но я не... Не могу ее вылечить». Она не удивилась, услышав, как сердито затопал прочь Джарен. Она подвела его. Подвела Наари. Подвела... «Эй! А ну-ка хватит!» Келден взял ее за руки и рожал кулаки, чтобы она не впивалась ногтями в ладони. Ты просто устала. Завтра снова попробуем. Завтра ничего не изменилось бы. Но Кива этого не сказала, уверенная, что стоит только открыть рот, и она снова начнет хныкать. «Давай уложим тебя в постель», — мягко проговорил Кэлден, обнимая ее и увлекая прочь от Наари. «Хоть и понимая, что это трусость», Кива все таки не стала оглядываться и возненавидела себя за это. С чувством и с болью она спросила. «Можно мне к Типу?» Келден напрягся и повел ее из лазарета наружу, в ночь. «Мародиновая настойка. Я его не побеспокою», сказала Кива, понимая, что из-за снотворного Тип проспит до самого утра. «Просто хочу побыть рядом» хочу быть с ним когда он проснется келден помялся не самая удачная мысль но несмотря на свое предупреждение он развернулся и повел ее в другую сторону к большому лаконичному зданию в форме буквы г основная часть солдат спит в казармах келден указал на длинную сторону г но высшим офицерам полагаются личные комнаты. Нам с Джареном выдали по комнате в этом здании, когда мы прибыли, а сегодня вечером мы нашли еще одну для Типа. Он здесь». Кива знала, что Тип спит, но все равно сердце забилось быстрее, когда Келден открыл дверь. Они вместе пересекли тихий коридор, куда выходило множество дверей личных комнат, и подошли к одной из них. У Кивы перехватило дыхание, когда она вошла в темную комнату и заметила на кровати в углу типа. Он спал с открытым ртом, слегка посапывая, и на веснушчатом лице застыло мирное выражение. Когда она видела его в последний раз, в глазах у него стояли слёзы. Он только-только узнал правду о ней, а потом Зулика его вырубила. Кива понимала, что еще придется за многое ответить. Но ей стало легче уже просто от того, что она рядом с ним, а он в безопасности. «Тут только одна кровать», — прошептал Келден. «Пойду, найду тебе. Я на полу посплю». Кива подошла к кровати Типа и опустилась рядом. «С утра не разогнешься, возразил Келден. Я спала в местах и похуже, ответила Кива, вспоминая душевые залендова. А с ними и бездну. Все нормально. Не в силах удержаться, она убрала прядь режих волос со лба типа. Келдон шумно вздохнул, подошел к Киви и сел рядом с ней. Она посмотрела на него в замешательстве. Что ты делаешь? «Если утром у меня сведет шею, с тебя массаж», — ответил он, уложил голову на матрас Типа и вытянул длинные ноги, закрыл глаза и велел. «Спи давай». На этот раз она не удержала слезы. Он остался здесь лишь ради нее. «Боги, только не реви снова», — пробормотал Келден, даже с закрытыми глазами ощутив каким-то образом, что ее переполняют чувства. «Ну, иди сюда». Он, не глядя, потянулся к ней, прижал к себе, уложив ее голову себе на плечо, и снова повторил. «Спи, Кива». И, свернувшись рядом с ним, Кива попыталась унять боль в сердце и, как велел Келден, заснуть. Несмотря на все усилия, заснула Кива лишь через несколько часов. А когда, наконец, проснулась утром, первым делом заметила, что ни Типа, ни Кэлдена нет. Думать о том, что Тип, очевидно, не пожелал ее видеть, было очень больно. Но она не успела дать этой боли поглотить себя, потому что дверь распахнулась. Кива с надеждой подняла взгляд, но вошла всего лишь Эшлин, одетая в такую же кожаную броню, как и ее солдаты, только белого, а не черного цвета, из-за чего в глаза бросалось все навешенное на нее оружие. «Надо же! Ты так рада моему приходу?» — съязвила принцесса. «Извини», — ответила Кива, поднялась и принялась разминать затёкшие мышцы. «Я думала, это не ты». На лице Эшлин мелькнуло сочувствие. «Им просто нужно... время», — мрачно согласилась Кива. «Знаю». К счастью, принцесса не стала делана утешать ее. «Я принесла завтрак. Кэл сказал, он забыл вчера тебя покормить, так что пора поесть». Она протянула тарелку, потом скинула с плеча тканевую сумку. Еще принесла кое-что из своей одежды. Когда поешь, отведу тебя в душевую, но сперва надо посмотреть, что там с ожогом. Можно ли его уже мочить?» Кива забрала еду и поморщилась. «Ты такая напольстая прямо как твой брат. Мы, похожи в той же мере, в какой различаемся», ответила Эшлин с болью в голосе. Кива осторожно начала. «А можно спросить? Ешь!» велела Эшлин, Давая понять, что о Келдоне говорить не намерена. У нас сегодня много дел, начиная с Голдрика. Вспомнив пробывшего главу повстанцев, Кива принялась послушно поглощать яйца, фасоль и тосты. В рекордные сроки она очистила тарелку, и под понукание Эшлин повернулась и оттянула воротник сзади, чтобы принцесса осмотрела рану. Однако ткань прилегала слишком плотно и закрывала большую часть ожога, так что Кива была вынуждена расшнуровать верх платья и выбраться из рукавов, обнажив спину и прижав ткань к груди. Она не услышала, как открылась дверь, но услышала рык. «Какого?» У Кивы глаза полезли на лоб, и она крутанулась на месте. Плотнее прижала платье. Быстро убедилась, что оно полностью прикрывает ее спереди, хотя знала, что самое скверное, уже рассмотрели. Потому что в дверях стоял Джаран, и учитывая, что он сказал и как сказал, он совершенно точно увидел ее плечо. В три длинных стремительных шага он подошел к ней и приказал. «Повернись». Кива застыла на месте осторожно предупредила Эшлин, но он прервал ее. «Кива, повернись!» При звуке собственного имени на его устах она пришла в себя и подняла взгляд. И увидела в его лице нечто такое, во что не стоило всматриваться, если она желала поберечь разбитое сердце. Но все равно увидела. Он беспокоился за нее. И это почему-то ее ужаснуло. Киву так заколотило, что даже Джарен заметил. Он переменился в лице, смягчился, обратился, если и не совсем в того Джарена, которого она когда-то знала, то в нечто близкое к нему. Попросил тише. «Пожалуйста, Кива, повернись, дай я погляжу». Она не сумела отказать этой мягкой просьбе, так что повернулась, обнажив перед ним плечо, и услышала, как он охнул. «Кто это сделал?» — спросил он тем же тихим голосом, но теперь в нем звенело нечто иное — гнев. У Кивы так пересохло в горле, что она не могла говорить, и за нее ответила Эшлин. «Я рассказывала вчера, Навок хотел увидеть ее целительский дар». Она отказалась, и он приказал одной из своих аномалий швырнуть в нее огненный шар, который прожег ее до кости. Он не понимал, что себя она исцелить не сможет. Опережая твой вопрос, это случилось вчера. Пришлось напоить ее змеиным поцелуем, чтобы мы смогли сбежать тем же вечером. Змеиный поцелуй? В ужасе переспросил Джарен. С ума сошла? Ты могла ее убить. Или так. Или бросить ее выходить замуж за этого ублюдка? возразила Эшлин. С каких пор, кстати, тебя это волнует? Ее хлесткие слова оставили после себя лишь ледяную тишину. И Кива застыла, не смея обернуться к Джарану. Она не знала, чем объяснить его реакцию, беспокоился ли он из старой привычки, или где-то в глубине души он по-прежнему ее любил. В любом случае, впервые за несколько месяцев у Кивы полегчало на сердце, но тут... Голдрик качнулся. Пояснил Джарен ровно, словно слова Эшлин в самом деле напомнили ему о его чувствах. «Без Кивы говорить отказывается. Все ждут вас двоих». Кива обернулась и успела увидеть, как Джарен выходит в дверь. Эшлин поморщилась. Извини. У него такое лицо было, и я просто я думала, получится не так. Ты не виновата. Кива огорченно вздохнула. Я не меньше твоего удивлена, что он Она не договорила. Глупо было даже думать, что ему не все равно. Любовь нельзя включить и выключить по желанию, мягко заметила Эшлин. Судя по тому, что я только что видела, «Что бы там Джарен раньше к тебе не испытывал? Его чувства не изменились, как бы он ни пытался». «В том-то и проблема», — ответила Кива, скорбно глядя на дверь. «Он сам себя мучает. Нет, это я его мучаю одним своим присутствием. Я постоянно напоминаю ему о том, чего он лишился». «Мне кажется, ты плохо о нем думаешь», — Эшлин помогла Киве зашнуровать платье. Джаран, один из самых умных людей, кого я знаю. Ты солгала и предала его, но еще, как я слышала, ты выбрала его вместо собственной семьи. И это не ты ударила его оком богов. Ты спасла ему жизнь. Сейчас им руководят эмоции, но он придет в себя. Вот увидишь. Кива отдавала дань уверенности Эшлин, но самой ей было сложно в это поверить. И все же. Когда она отправилась вслед за принцессой в общую душевую, быстро вымылась и влезла в новую одежду, белую кожаную броню, почти такую же, как у Эшлин. Она все не могла выкинуть из головы лицо Джарена. Не ту безразличную гневную маску, которую он носил большую часть их встречи, но мягкое и нежное выражение, преобразившее его лицо, стоило ему увидеть ее рану. Вот это был ее Джаран. Он все еще существовал. И именно это подарило ей больше всего надежды.